Глава двенадцать. Олеся, Пьеза. Рассвет медленно поднимался над Хардой. Острые края скал, огромные камни и даже мелкая крошка тропы окрасилась розовым. Поднявшийся ветер трепал подол, пробирался под нижнюю рубашку, заставляя ежиться от холода. «Идем!» — закинув на плечо мешок, подтолкнул меня к тропе хромовник. Я шагнула на скрипучие камни и пошла вперед. виднеющемуся впереди разлому. Ночью мне показалось, что до него далеко, но при свете дня расстояние выглядело не таким уж и большим. Полчаса-час, и мы на месте. Шли молча. Я слышала, как шуршат камни под ногами гвида, с каким-то противным звуком дребезжит содержимое его мешка, и упорно продвигалась вперед. Мне хотелось поскорее попасть в разлом и избавиться от настырного храмовника, «Давай, Леся, осталось совсем немного», — подбадривала себя, но тело, утомленное долгой дорогой, с трудом выдерживало быстрый темп. «Что ты плетешься?» — выргался Гвида. «Можешь быстрее ногами шевелить?» Я только стиснула зубы и прибавила шаг. «Ничего. Посмотрим, как запоет хромовник, когда окажется в темноте разлома. Зря он рассчитывает попасть в мой мир. Когда я спрашивала у Лючию, можно ли вернуться через лабиринты Харды, Та только головой покачала и ответила, что этот путь слишком опасен и нет ни одного человека, сумевшего пройти его дважды. Так что храмовнику ничего не светит, даже если бы я захотела, то не смогла бы провести его в свой мир. Я незаметно оглянулась. Гвида выглядел откровенно плохо. Воспаленные запавшие глаза, заострившиеся скулы, заросшие черные щетины щеки, полыхающий безумием взгляд. Хромовник так рвался к цели, что почти не ел и не спал, отключался всего на несколько минут, тут же вскидываясь и начиная озираться. Мне его даже жалко становилось, правда потом я вспоминала, что из-за этого сумасшедшего оставила бы Тину, и жалость испарялась, словно ее и не было. Камни стонали и скрипели под нашими шагами. Монотонность пейзажа притянула сознание, и я не сразу поняла, что что-то изменилось. Я прислушалась к себе, внутри возникло ощущение, что мы здесь не одни. Неужели кто-то идет по нашим следам? Я осторожно покосилась по сторонам, стараясь не показывать своего интереса идущему следом Гвида, и заметила у подножья горы мелькнувшую тень. Сердце забилось быстрее. Кто это? Человек или птица? Интересно, нас увидели? Может, я сумею позвать на помощь? «Стой — Стой! — буркнул Гвида. это где-то здесь». Пока я отвлеклась от тропы и пыталась рассмотреть, что происходит внизу, мы успели дойти почти до самого разлома. Он чернел прямо перед нами, напоминая открытый в крике гигантский каменный рот. Мне даже почудилось, что я слышу отголоски этого крика, безнадежного, отчаянного, наполненного болью и страхом. По спине пробежали мурашки. Вот и начало испытаний. Дальше будет только сложнее». Гвида что-то почувствовал. Ноздри крупного носа дрогнули, рот оскалился в злой усмешке, в глазах мелькнула звериная настороженность. Он весь напоминал учуявшего опасность хищника. — Ты его видишь? — спросил Гвида. — Кого? — Вход. — Да вот же он, прямо перед нами. — Что там внутри? — тихо спросил хромовник, разглядывая черноту разлома расфокусированным взглядом. — Камни? — Пожало я плечами, пытаясь понять, что не так с Гвида. Проход, что-то вроде длинных спиралевидных коридоров. Внизу снова мелькнула тень, и я увидела поднимающегося по тропе мужчину. Кто он? Друг или враг? Хотя какие тут могут быть друзья? Скорее всего, еще один безумец, решивший пробраться через петли времени. "Коснись рукой края разлома", приказал хромовник, а когда я выполнила приказ, грубо буркнул: "Пошли". Гвида зажег факел, подтолкнул меня вперед, вынуждая шагнуть в темноту, и вошел следом, освещая неровные выступы скал и узкий, уходящий вдаль коридор. «И не вздумай хитрить!» Насторожно оглядываясь по сторонам, предупредил хромовник. Я только кивнула, а сама подумала о том, что скоро Гвида забудет и обо мне, и о себе, и о том, зачем сюда пришел. Первые метры подземного путешествия дались относительно легко — Мы быстро пробрались сквозь узкие проемы, протискивались через расщелины и поднимались по вырубленным природой ступенькам. Но с каждым пройденным шагом дышать становилось все тяжелее, воздух густел, и даже просто для того, чтобы вздохнуть, приходилось прилагать усилия. — Уверена, что мы идем правильно! — прохрипел Гвида. Он побледнел, на высоком лбу выступили мелкие капли пота, тонкие губы заметно посинели. «Как видишь, тут всего одна дорога». Я остановилась, пытаясь отдышаться. «Чего встала?» «Идем», — нахмурился хромовник. «Что ж, если ему так хочется...» Я двинулась вперед, напряженно вглядываясь в очертания очередного проема. Память подкинула то, что ждет за ним, и я постаралась подготовиться. Главное — не бояться и не терять головы, иначе у меня не получится вернуться». не успела так подумать, как налетевший неизвестно откуда сильный порыв ветра задул факел, и мы с Гвида остались в полной темноте. «Эй, ты где?» — холодная рука цепко ухватила мою ладонь. «Стой на месте! Я зажгу факел!» — приказал Гвида, а я усмехнулась. «Что ж, пусть попробуют. Здешний мрак не терпит света, и вряд ли у хромовника получится это изменить». Когда-то я спалила целую коробку спичек, надеясь зажечь импровизированный факел из веревки. Да только огонь здесь не горел. Я оказалась права. Сколько гвиды не бился, у него ничего не получилось. — Что за дьявольщина? — ругался он, раз за разом, щелкая магическим кресалом. Вот только магия разлома глушила любую другую. — Ладно, пойдем в темноте. Признал поражение хромовник и подтолкнул меня вперед. Он прошептал что-то еле слышно, но я не сумела разобрать ни слова. А уже в следующую минуту началось то, чего я так боялась. Алессандра Абьере. Сальватора пропал. Александра несколько раз пытался вызвать наемника, но переговорный камень лишь потрескивал, не желая соединять его с напавшим наслед след Сальватора. Где он может быть? бормотал Абьере. раз за разом поворачивая кольцо. «Как сговорились все!» — печально вздыхал Бруно, паря под потолком. «Эх, сюда бы сейчас сотовый! Или рацию на худой конец!» Абьери давно уже не обращал внимания на незнакомые слова, произносимые не топырем к месту и не к месту. В душе все сильнее нарастала тревога. Казалось, она была и вчера, и позавчера, и третьего дня, Но сегодня накрывало такой удушающей тяжелой волной, что он с трудом держал себя в руках. «Где же ты, роза чужого мира?» — беззвучно шептал, глядя на потухший безжизненный жертвенник. «Куда занесла тебя злая судьба?» При мысли о том, что Олесии угрожает опасность, сердце сжималось от страха. Ни разу в жизни Обьере не испытывал и сотой доли того, что ощущал сейчас. никогда не думал, что может так бояться за другого человека, до боли, до иступления, до крика. «Алисия!» стучала в груди, когда он на распев вводил слова заклинаний. «Где ты?» Алтарь молчал. Единственное, чего Абьере смог добиться, это появление едва заметных языков пламени на изнанке мозаики. «Аэста! Рапири! Гоби!» — снова и снова повторял он, но от отблески огня, едва показавшись, тут же пропадали. — Да я попробую! — не выдержал Марка и отодвинул его от жертвенника. — Саратонус! Аквири! — громко сказал друг, простирая руки над неровной поверхностью. Прошла минута, другая, в воздухе что-то затрещало, запахло паленым, но камень по-прежнему оставался холодным и темным. — Что же тебе надо? — прищурился Форнеза, разглядывая углубление для жертвенной крови. «Есть у меня одна мысль», — неожиданно сказал молчавший до этого Бруно. «Какая?» — повернулся к нему Обьери. «Что если вместо крови животного использовать кровь Олеси? Круглые желтые глаза ярко светились в темноте, придавая Бруно какой-то потусторонний вид. «А в этом что-то есть», — задумался Обьери. «Если допустить, что Олесия поранилась именно здесь и невольно напоила камень своей кровью...» тогда понятно, почему он не реагирует на мои призывы. — Конечно, кто ж после вина затхлую воду хлебать будет? — хмыкнул Бруно. — Можем проверить, — кивнул Марко. — Я как раз захватил строникс. Друг достал из кармана колбу с кровью и подошел к алтарю. — Давай! — напряженно прошептал Абьери и замер, наблюдая, как жадно впитывает камень льющуюся тонкой струйкой темную жидкость. Из каждой пролитой капли. стеклянная мозаика оживала, наливалась светом, загоралась огнем нижнего мира. Отблески пламени лизали жертвенник, расходились кругами по неровной поверхности камня, и тот тихо гудел, наполняясь силой. Аэста, Рапири, Гоби. Дождавшись, пока Марка выльет в углубление последние капли, громко произнес Абьери. И в тот же миг вокруг алтаря взметнулось черное пламя, и потянула Калисандра свои извивающиеся щупальца. Тьма, живущая в душе, устремилась им навстречу, и он шагнул вперед, отпуская сознание и сливаясь с первозданной тьмой Нижнего мира. Перед глазами поплыли странные картины выжженной, покрытой пеплом и застывшей лавой пустыни, обломки скал, безжизненные, заметанные песком города. Тьма несла его над ними, а он, как безумный, твердил, «Найди идеалессию Пустыня сменилась промозглым холодом темной, укрытой снегом земли. Никогда в своей жизни он не видел такого количества снега и льда. Пламя горело вокруг него, но он чувствовал только холод, страшный, выматывающий холод и дикое, невероятное одиночество». Оно вытягивало из души память о счастливых днях, о солнце, о расплавленном янтаре миндалевидных глаз, о манящих сладким медом губах, о томительных поцелуях, о горячем шепоте, разбавляющем ночную тишину. Олеся всеми силами рванулся из мертвящего холода объери и почувствовал слабый отголосок чужих эмоций. Где ты мое сердце? Олеся Пьеза? Коридоры петляли, уводили все дальше от входа, и я уже потеряла счет времени, не понимая, час прошел или день, а может и неделя. С каждым пройденным шагом мне становилось все страшнее, а шепот невидимых пока чудовищ слышался все отчетливее. Я знала, они притаились совсем рядом, ждали, предвкушали встречу и готовили свои сети для глупцов, посмевших бросить вызов времени, Дорога из одного мира в другой не могла быть легкой, иначе все только и делали бы, что шастали туда-сюда. Мироздание хорошо позаботилось о безопасности, превратив временной тоннель в страшный лабиринт испытаний. Нет, я знала, что на самом деле никаких чудовищ нет, что они лишь плод моего воображения, но измученный мозг не воспринимал разумные мысли, и я понимала, что могу не выдержать. Гвида брел за мной. Я слышала, как он бормочет что-то на неизвестном языке, то смеется как безумный. Похоже, лабиринт уже начал свое воздействие, показывая хромовнику его собственный фильм ужасов. Я обернулась и чуть отступила в сторону, пропуская Гвида к очередному повороту, за которым чувствовалось смрадное дыхание невидимых монстров, пока невидимых. Стоит пройти еще немного, и они вылезут из своих челей, окружат... втянут в сумасшедший хоровод и увлекут за собой. Надо выбираться, пока еще не поздно. Я посмотрела на бредущего вперед Гвида, попятилась и, медленно, почти не дыша, двинулась в обратную сторону. «Спокойно, Леся, главное не торопиться», — беззвучно шептала себе. «Вот так, осторожно, шаг, еще один и еще». Я успела отойти метров на десять, когда из-за спины раздался страшный нечеловеческий крик. — Прочь! С нами крестная сила! — орал Гвида, а мне хотелось закрыть уши. Столько боли и страха слышалось в его голосе. — Патер Ностер! Куи эс ин калес! торопливым речитативом произносил хромовник, но я понимала, что молитва Господня не прогонит тех демонов, что живут в его душе. «Прочь! Отойдите!» Из-за поворота доносились шум невидимого сражения, неразборчивое восклицание, брань и скрежет меча по камням. Я замерла, вслушиваясь в звук отчаянной борьбы, а потом развернулась и припустила к затерявшемуся где-то впереди разлому. «Главное не останавливаться», — шептала вслух. «На самом деле никаких чудовищ нет, это просто игры подсознания». Изо всех сил убеждала себя — а чудовища насмехались, несясь за мной по пятам, почти настигая в темноте бесчисленных коридоров, и, наконец, догнали, обхватив мохнатыми лапами и повалив на камни. «Нет!» — вырвалось из моего горла хриплый крик. «Вас не существует!» «Глупая!» — зашипела со всех сторон. «Маленькая глупая девочка!» «Но вкусная, светлая!» «Уйдите! Отвяжитесь от меня!» Я с трудом поднялась на четвереньки, постояла так немного, набираясь сил, а потом, пошатываясь, встала на ноги и побрела вперед, стараясь не слушать раздающиеся вокруг голоса. Они шипели, скрежетали, уговаривали остановиться, но я упорно переставляла ноги, хотя каждая из них казалась стонну весом и шла вперед. Вот только время остановилось. Мне казалось, я давно уже должна была выйти к разлому, но коридоры все петляли и петляли, и сил оставалась все меньше, и я поняла, что заблудилась. Сердце сжалось от страха. Вспомнилась бы Тина, тепло ее маленького тела, сладкая, пахнущая молоком макушка, и я ударила по стене кулаком, сдерживая слезы. «Как же так? Неужели я не могу вернуться?» «Соберись, тряпка!» — выкрикнула в темноту невидимого каменного потолка фразу, которой подбадривал меня на классах Виктор Степанович. «Давай, ты сможешь!» Почему-то перед глазами мелькнуло лицо Абьере, только непривычное мне, а иное, словно я видела его сквозь толстую стеклянную преграду, размытые линии, еле заметный пунктир и приглушенная синева взгляда, колышущаяся вокруг темная дымка. «Сандра!» Прошептали губы, и я потянулась за ускользающей тьмой, пошла за ней, как за путеводной звездой, не отрываясь от удивительно родных глаз. Сандра, постой! В мою сторону протянулась бестелесная рука, я ухватилась за нее и почувствовала, как тело наполняется силой, как легче становится шаг, как расступаются каменные коридоры, выводя меня к яркому свету разлома. Александра Обьере. Он держал тонкие пальцы и шептал слова заклинания, отдавая все силы своей женщине. Обьери чувствовал, что она едва стоит на ногах, считывал все, что творится у нее внутри — эмоции, страхи, отчаяние и несгибаемую волю к жизни. Видел потрескавшиеся, пересохшие губы, смотрел на бледное, но такое красивое лицо и готов был отдать все, что угодно, только бы вытащить Олесью из мрачного подземелья, в котором она оказалась. Он сейчас не думал, как это произошло, где, почему. Из Умарон вылетели из его рта чуть слышные слова «Акрино, Ваерос, Тон». «Бери, возьми все, возьми всего меня, только живи», кричало сердце, и он отдавал, отдавал то, что мог, освещая странно скручивающееся пространство, посреди которого застряла Олеся. Откуда-то он знал, что нельзя останавливаться в петлях времени, нужно двигаться, идти, искать выход. И он тянул Алессию за собой, перебиваясь через едва заметные ветки спирали, раздвигая иллюзорные каменные стены, и устремлялся туда, где мерцал слабый, едва заметный сиянием выход. Свет приближался, с каждой пройденной пьедой становился все ярче, пока не ослепил его нестерпимым сиянием. «Иди». прошептал Обьери, выталкивая Олесию в сверкающее пространство, и, уже падая в темноту, еле слышно добавил «Иди, моя нежная роза». Перед глазами все поплыло, свет стал меркнуть, и его поволокло по острым камням, по колкому насто ледяной земли, по усыпанной пеплом пустыне все дальше и дальше, но он, опустошенный досуха и потративший всю свою силу, уже не мог сопротивляться. «Сандро!» доносился откуда-то встревоженный голос. «Сандра, очнись!» «Похоже, мы его теряем!» Вторил ему другой, смутно знакомый голос. «Вызывайте скорую помощь! Пациент отбрасывает коньки!» Странное слово. Что за коньки? И куда их отбрасывают? Мелькнуло в затухающем сознании. «Сандра, ты слышишь меня?» Кто-то тормошил его, заставляя открыть глаза, но никак не мог вспомнить, кто. Еще и низкое рычание... раздающаяся прямо в голове, мешала сосредоточиться. Откуда здесь взялась собака? И здесь это где? — Все, полный капец, — протянул писклявый голосок. — И как теперь выяснить, получилось или нет? — Будем ждать. Сейчас мы все равно ничего не сможем сделать, — отвечал первый, и вяло подумал о том, что откуда ты его знает. — А ты чего пастью щелкаешь? Фу, пошел вон отсюда! — Да что ж ты своими зубками прямо герцогу в лицо тычешь? — выговаривал кому-то второй. — О, переговорник сгорелся. Ну, давай, отвечай скорее. Да быстрее же. Александра почувствовал, как кто-то взял его за руку и услышал неразборчивое бормотание. — Слеваторе, повтори еще раз! — выкрикнул первый. — Что? Девушка с тобой? Отлично! Она в порядке? — Бери ее и возвращайся в Итерию. Я отправлю людей, и они встретят вас на границе и проводят до Наверы. Нет, герцог пока не может говорить. Хорошо. Навера. Ему нужно в Навера. Там Олессия. Мелькнула осознанная мысль, и он заставил себя открыть глаза. Прямо над ним нависала страшная черная морда. Рядом с ней виднелось знакомое лицо. Небо за окном наливалось рассветом. Наконец-то! С облегчением выдохнул Марко. «Ты чего такой бледный?» — нахмурился Абьере. Он поднялся, отмечая, что ноги слегка дрожат, да и руки тоже. Но это так, мелочи. «На себя посмотри!» — улыбнулся друг и крепко его обнял. «Слава Создателю! Живой! Два часа, как мертвый пролежал, даже дыхания не было. Я уж думал, все». «Ну да, мы чего только не перепробовали!» — поддакнул Бруно. И заклинание, и воду, и искусственное дыхание ничего не помогало. — Какое дыхание? — переспросил Абьере. — Искусственное, — важно повторил Бруно и, слетев на пол, посмотрел на него снизу вверх. — В мире Олесия так оживляют людей, Дышит изо рта в рот, похоже на поцелуй, только нос зажимать нужно. Гумер сердито зарычал и неожиданно громко гавкнул, косясь на разговорчивого нетопыря. Бруно показал псу маленький острый язык, а потом взлетел и принялся крушить под потолком. Гумер снова гавкнул и подпрыгнул, устрашающе щелкнув зубами, а Бьерри вспомнил, как впервые поцеловал олесю в этом самом святилище, и понял, что она именно так и пыталась вернуть его к жизни, а он тогда решил, что это поцелуй. Что ж, может и неплохой метод, Но впредь он не позволит своей жене делать кому-то такое дыхание, разве что ему самому. Сальватор нашел Олесью, дождавшись, пока он полностью придет в себя, сообщил Марко Они в сорите, рядом с горой Харда. Это он уже знал. Сам ее из проклятой горы вытаскивал. Нужно ехать, посмотрев на потухший алтарь, сказал Абьере. Уверен, что это хорошая идея. Ты еще слишком слаб, а путь не близкий. сомнением посмотрел на него Форнезе. «Слушайте, а может, порталом пойдем?» — предложил Бруно, и Абьери замер. «Мысль отличная, только где взять столько магии? Если бы он не растратил себя досуха, можно было попробовать, но сейчас сил почти не осталось, да и Марка не в лучшей форме. Судя по тому, каким задумчивым взглядом окинул его Форнеза, друг тоже размышлял о возможности построить портал. «Не выйдет», — Спустя пару минут выдал Марко. «Для построения портала нужно минимум трое магов и подходящий камень». «А этот чем не подходит?» приземлившись на жертвенник, уточнил Бруно. «Все равно у нас не хватит сил», покачал головой Фарнеза. «Что тебе?» отвлекся на гумера Обьере. Док вел себя странно. Тыкался в его руку своей огромной башкой и рычал, а потом и вовсе стал подвывать. «Да что с тобой такое?» нахмурился Александра. глядя на самозабвенно воющего пса. — А эта идея! — воскликнул Бруно и склонил голову на бок. В круглых желтых глазах мелькнули алые искры. — Уверен, что получится! — уточнил нетопырю гумера. Тот снова самозабвенно завыл. — Ты понимаешь, что происходит? — удивленно посмотрел на обьере Марко. — Не больше твоего! — Да ладно вам, все же просто! — выпитив грудь колесом, заявил Бруно. — Мы создадим цепь, Пустим по ней объединенную магию и откроем портал. Гомер говорит, что его сил для этого хватит. Ты его понимаешь? Обьери с сомнением взглянул на нетопыря, врет или говорит правду. Но ну, дикция у него, конечно, так себе, зато он душой берет. Вон как старается, хмыкнул Бруно, а Гомер злобно зарычал и подпрыгнул, пытаясь схватить обидчика. Да ладно тебе, взлетев и уцепившись за деревянный карниз, сказал Нетопырь. «Не переживай, еще научишься!» Гумер обиженно взвыл и снова подпрыгнул, а Бруно показал ему фигу и вытянул трубочкой тонкие черные губы. «Прекратите балаган!» — осадил обоих объеве. «Значит, Гумер может поделиться силой?» Он с сомнением посмотрел на пса. «А почему я раньше этого не знал?» Док низко, слегка обиженно зарычал. «Так вы же не спрашивали!» — перевел Бруно. «Ладно, давайте попробуем!» Негромко сказал Фарнеза, который долго молчал, видимо, просчитывал варианты, а сейчас решился. «Сандра, тебе придется быть проводником. Положи руку Гумеру на голову, а вторую — на камень. А ты, Бруно, иди сюда, будешь мне помогать. Попробуем, как пойдет». Марко встал с другой стороны жертвенника, Бруно распластал крылья по каменной поверхности, и в воздухе ощутимо похолодало, как бывало всегда, когда творилась сильная волжба. «Не получится», — спустя пару минут заявил Фарнеза. «Слишком большое расстояние. За один переход его не одолеть. Нас просто разорвет на куски». «А если попробовать поделить это расстояние на несколько отрезков?» — задумался Обьери. «И в каждом снова строить портал? Но там не будет камня». Гумер громко гавкнул. «Он говорит, что может остаться якорем», — перевел Бруно. «Ваша с ним связь позволит ему передавать силу на расстоянии». — Не знал, что гумер так умеет, — пробормотал Марко, разглядывая адского пса, слишком знакомым Абьере взглядом. — Похоже, в ближайшее время кому-то предстоит стать подопытным дотошного мага. — А почему он раньше молчал? — Это сейчас не важно. Давайте начинать, — сказала Александра. Он потрепал пса по голове и сильнее прижал ладонь к поверхности камня. фарнезе посмотрел на Обьери и кивнул. — Хорошо, начнем. Олесия Пьеза. Я выбралась из разлома и удивленно огляделась. Небо над Хардой дышало ночной темнотой, и никакого яркого света, к которому подтолкнул меня обьере и в помине не было. Только луна холодно сияла над вершиной горы. Но как же так? Неужели я бродила по каменным коридорам почти весь день? А может, и не один? Жива, Послышался негромкий мужской голос, и я резко обернулась. В двух шагах от меня стоял высокий, широкоплечий человек лет сорока, короткий меч, простая, но добротная одежда, знак из двух перекрещенных кинжалов, который нашивали на грудь воины. Все говорило о принадлежности незнакомца к известной ветерийской гильдии. Наемник, но что он здесь ищет? Кто вы? Я настороженно рассматривала заросшее темные щетины лицо. крупный кривой нос, внимательные, цепкие глаза, и пыталась понять, что нужно этому странному мужчине и кто он, друг или враг. «Очнись, Леся! Какие могут быть друзья? Ты в сарите. так «Так-то так, но я не чувствовала от незнакомца угрозы». «Так всегда и бывает», — вскликнул внутренний голос. «Большинство маньяков поначалу кажутся милейшими людьми. Вспомни хотя бы своего муженька». «Не бойся». Словно подслушав мои мысли, успокаивающе поднял руки наемник. «Я тебя не враг. Меня прислал герцог Абьере». Он достал из нагрудного кармана знакомую металлическую бляшку. Такие носили стражники герцога. Видишь? Не сомневайся. Идти сможешь? Ниже есть расщелина. Нужно до нее добраться. Давай руку. «Герцог нанял вас для моих поисков?» Я недоверчиво покосилась на мужчину, не торопясь радоваться неожиданному попутчику. — Да. — Как вас зовут? Я хотела понять, откуда он из Витерии или Сарите. Сальваторо Рителли. — Значит, ветериец. Нужно убираться отсюда. Добавил наемник, и на жестком лице застыло непонятное выражение. — Не бойся, не съем. Потрескавшиеся губы растянулись в улыбке, которая самому Ретелю, наверное, казалась приветливой. Вот только у меня от нее мурашки по спине побежали. Идем. Я сама. Покосившись на огромную ладонь, шагнула на тропу. Усталость валила с ног, но я понимала, что нужно уйти от разлома. Упрямая. Бросил наемник и крепко охватил меня за руку. Тут шею свернуть плевое дело, пояснил он и стал спускаться, ведя меня за собой и продолжая свой рассказ. Чувствовалось, что это не самое привычное для него занятие. Слеваторо говорил короткими рубленными фразами, обрывая предложения, отчего они звучали резко, как текст телеграммы. Так и хотелось добавить после каждого ТЧК. «Пришлось за тобой побегать. Еще и гора эта. Сам видел, как вы вошли в разлом, а когда поднялся, не смог найти вход. Сплошная каменная стена. Везде день искал хоть какую-то щель, и ничего. Как ты оттуда вышла? И где твой спутник? Потерялся. Кто он? храмовник». Я и сама не заметила, как заговорила в похожей манере. «Чего от тебя хотел?» Надеялся, что найду какую-то дорогу через гору. Думаю, он немного не в себе, больной на голову. Пояснила, прищурившемуся наемнику, и с облегчением поняла, что мы пришли. Расщелина оказалась почти незаметной, но довольно удобной, в ней вполне могли поместиться пара-тройка человек. «Вот, садись», кинув на камень свой плащ, предложил Сальваторе. — Есть хочешь? — Мне бы воды. Пока бродила по коридорам разлома, ни пить, не есть не хотелось. Да я и не думала об этом, просто искала выход, не понимая, сколько времени прошло, а вот сейчас ощутила такую жажду, что готова была выпить целое ведро. — Держи. Мне в руку кнулась небольшая баклага с магическим знаком в виде бесконечности. Удобная вещь. Вода в таких не убывала на протяжении нескольких дней. «Не спеши», — хмыкнул Сальватора, глядя, как я пью. «Какой там не спеши? Кажется, в жизни не пила такой вкусной воды». Я глотала ее в захлеб, торопилась и никак не могла остановиться. «Ты не сказала, как вошла в разлом?» Дождавшись, пока я оторвусь от баклаги, напомнил наемник. «Не знаю, как обычно». «Как обычно? У меня вот не вышло». Может, у меня получилось, потому что рядом был храмовник? У членов Ордена особая магия. Им подвластны многое из того, чего не умеют простые маги. — Странный у тебя говор. Цепко посмотрел на меня Сальваторе. — Не похож на Саретийский. Я промолчала. Пусть думает, что хочет. Как ни странно, угрозы я по-прежнему не чувствовала. Наоборот, внутри появилось чувство, что мы с наемником действительно знакомы. Я присмотрелась внимательнее. Кого-то он мне напоминал. Цепкие умные глаза, суровое лицо, большой перебитый нос. Точно. Если убрать щетину и добавить на тонкие губы добрую улыбку, то Ретелли окажется вылитым дядей Мишей. Тому в молодости тоже сломали нос в какой-то драке, и глаза у него были точь-точь, как у сидящего рядом мужчины. Или это обманчивый лунный свет заставляет искать сходство там, где его нет. Устала? до утра еще пару часов поспи посоветовал наемник и приткнулся к каменному выступу а я по караулю странное место словно про себя сказал он а я задумалась действительно странное почему наемник не смог отыскать проем вон же он в паре метров над нами зияет черной раной и захочешь мимо пройти не получится или его видят не все Мне вспомнилась странность, на которую я обратила внимание, но успела забыть. Когда мы только подошли к разлому, Хромовник смотрел на него как-то не так и руками шарил, словно слепой, а потом ухватил мою ладонь и уверенно шагнул вперед за мной в затхлую черноту. Выходит, прав был Сергей, когда говорил, что я могу открыть дорогу в другой мир. Что он там бормотал? Женщина, рожденная в первый день месяца арок? Понять бы еще... Что это значит, и при чем тут какой-то орок, если я родилась первого мая? Усталость брала свое, но я изо всех сил старалась держать глаза открытыми. Каким бы безопасным ни выставляла моя интуиция наемника, доверять ему было глупо. Не спи. До рассвета осталось всего ничего. Убеждала себя, но веки тяжелели, и я ничего не могла поделать. Откуда-то всплыло детское воспоминание. Ночь... зал железнодорожного вокзала, жужжание чужих разговоров, большой чемодан, оставленный бабой Катей, с наказом не спускать с него глаз и предательское желание положить голову на колени и уснуть. Но я сидела и упорно пялилась на потрепанную ручку, изо всех сил сражаясь со сном. Тогда я все-таки отключилась, еще бы, тяжело десятилетнему ребенку не спать в два часа ночи, но сейчас я не ребенок, так что выдержу». «Укутайся полой плаща, теплее будет», — посоветовал наемник. Он достал с табаком и принялся вдумчиво и неторопливо набивать трубку, а я понаблюдала немного за размеренными движениями крупных рук и последовала совету, подтянула край тяжелого плаща и укрылась им до самого подбородка. Утро наступило внезапно. Похоже, я все-таки уснула, потому что, когда открыла глаза, Вокруг было светло, солнце еще скрывалось за горой, но его лучи успели раскрасить небо нежной розовой пастелью, обещая погожий денек. Я повела плечами, разминая затекшую спину и остановила взгляд на наемники. «Не хотел будить», — предварил он мой вопрос. Сальватора выглядел бодрым и довольным жизнью, как будто и не провел ночь на твердой каменной постели. Он порылся в своем заплечном мешке, и достал оттуда хлеб, баклажку с водой и завернутую в трепицу головку сыра. «Вот, поешь!» Наемник положил мне на колени большой, ноздреватый ломоть и отрезал щедрый кусок сыра. «Спасибо! Ох, какой же вкусной показалась простая еда! Кажется, никогда ничего лучше не ела. Я старалась не жадничать, откусывала понемногу, но все равно бутерброд исчез слишком быстро. Держи!» Наемник протянул мне баклажку, и я, сделав несколько глотков, вернула ее обратно. Так значит, герцог нанял тебя для моих поисков? Да, односложно ответил Сальваторе и отправил в рот щедрый кусок хлеба. Хорошо, что ты меня нашел? Заставил это всех поволноваться, хмыкнул наемник. Тебя и стражи, и маги, и Ньйор герцог искали. Он сильно злился. Ньйор герцог? переспросил Сальватора. не торопясь отвечать на мой вопрос. Не то чтобы злился, беспокоился. На суровом лице застыло странное выражение. Казалось, наемник и хотел что-то сказать, но не решался. — Что? — Поторопил я его. — Доело? — проигнорировал мой вопрос Сальватора. — Надо спускаться, нам еще до границы добираться. — И все-таки ты не сказал. — Некогда бабы разводить, — оборвал меня наемник. — Пора. Он быстро собрал мешок, закинул его на плечо и помог мне подняться, а потом внимательно осмотрел, кивнув каким-то своим мыслям и шагнул на тропу. Шли молча, спуск был не таким сложным, как подъем, но требовал внимательности, поэтому приходилось смотреть под ноги. Солнце медленно выползало из-за склона горы и уже начало припекать спину. Лето в Сарите мало отличалось от ветерийского. Та же жара, те же знойные — даже раскаленные дни и благоухающие сладким ароматом ореланий прохладные ночи. Помню, когда только попала в этот мир, никак не могла привыкнуть к изнуряющей жаре. Хотелось спрятаться в холодный подвал и не высовывать носа на улицу. Впрочем, большинство местных жителей были со мной солидарны. После полудня они старались не выходить без дела на открытый воздух, проводя время в тени атриумов. А те, кто побогаче, использовали для охлаждения домов специальные магические кристаллы. Вот как Абьере. В его дворце всегда держалась одна и та же комфортная температура. При мысли о герцоге в памяти мелькнуло недавнее видение. Сумрачное, призрачное лицо, теплое синего глаз, нежное прикосновение тьмы. Как ему удалось вывести меня из разлома? И главное, чего это стоило? Я коснулась спрятанного за подкладкой лифа кольца — Крупный бриллиант отчетливо завибрировал, и даже через ткань я почувствовала, какой он горячий. Странно, раньше такого не было. «Давай руку», — обернулся ко мне Слеваторе, помогая перепрыгнуть через небольшую расщелину. «Осталось совсем немного. Сейчас обогнем колон, дойдем до границы, а там нас уже будут ждать». «Кто?» нью -йор Герцог с Нью-Йорком «С Форнезе? Он что, тоже меня искал? С чего бы это?» «Сам же меня из дворца выгнал?» <связь> «Нехороший человек!» «И он, и маги из гильдии, и зверь этот говорящий!» — продолжил наемник. «Бруно?» При воспоминании о мелком любителе толстушек на душе потеплело. «Он самый!» — усмехнулся Сливатора, поддерживая меня под руку. «Забавный зверек!» «Так рвался тебя спасать!» «Кричал, что поднимет всех на уши!» «Но найдет свою лесю!» «Не знаю, при чем тут уши!» но шуму он наделал много. Я представила храброго нетопыря, раздающего направо и налево выражение моего мира, и улыбнулась. Видимо, Бруно снискал симпатию наемника, потому что это была самая многословная речь из тех, что я от него слышала. Думаю, пока мы до Натора доберемся, они уже будут там. Разве успеют? Магам стоит только захотеть». пожал плечами Сальватора, и запыленная коричневая верта сморщилась под мышками. Больше он ничего не добавил, только прибавил шаг. Время шло, солнце пекло все сильнее, тропа уводила нас ниже, а я уже видел растущие у подножия горы оливковые деревья, когда небо неожиданно потемнело, грянул гром, и между двумя старыми кривыми стволами ударила яркая молния. Что за чудеса? Я замерла, разглядывая искрящиеся сполухи, а молния продолжила гореть белым неоновым светом. С каждой минутой все больше разрастаюсь вширь, а потом раздался еще один громкий удар, и из расколовшегося надвое пространства появилось двое мужчин и что-то еще, мелкое, крылатое, запутавшееся в высокой траве, Бруно, точно Бруно, а мужчины, это же Обьери и Фарнезе. не знаю, как я не свернула шею, кинувшись вниз по тропе и преодолев оставшиеся метры за считанные секунды. — Олеся! — меня подхватили знакомые руки, прижали к темному бархату верты, и я плакала и смеялась от счастья, что объели здесь, со мной, не какой-то призрак, а самый настоящий из плоти и крови — Сандра, Я обнимала герцога, забывая обо всех бедах, радуясь тому, что он рядом, что я снова чувствую тепло его губ и гулкие, уверенные удары сердца. Не пострадала. А Бьери рассматривал меня обеспокоенным взглядом, проводил руками по моим плечам, талии, бедрам, и все смотрел и смотрел в глаза, пытаясь убедиться, что со мной все в порядке. И я глядела в ответ, пристально, жадно, не отрываясь, и понимала, что этот чужой еще недавно мужчина стал самым родным и близким, тем, рядом с кем я чувствую себя живой, тем, кому могу доверять, тем, кто не предаст и не бросит. Сандра. По моим щекам текли слезы, но это были слезы радости. Они вымывали из души все страхи и боль, приносили облегчение, дарили освобождение от пережитого ужаса. Олеся. «Сердце мое!» — прошептал мне в губы Обьери, и мы забылись в горячем, сбивающем дыхании поцелуя. Я не видела никого вокруг, забыла о наемнике, о Форнезе, о Бруно. Сандра целовал меня, и в душе расцветала яркая огненная роза. Она горела, переливалась, раскрывалась все полнее, а потом вспыхнула и слилась с тьму Обьери, сплавляя нас воедино. «А меня даже не обняла!» — раздался обиженный голос — Тоже мне подруга называется. Я тут, понимаешь, жизнью ради нее рискую, а меня будто и не замечают. Бруно, я очень рада тебя видеть», — с трудом оторвавшись от Сандра, улыбнулась надувшемуся нитопырю. «Рада. Рада она», — проворчал тот и собрался что-то добавить, но его перебил Форнезе. «Надо уходить, пока нас не обнаружила Саретийская стража», — негромко сказал маг. «Думаю, хланты уже засекли возмущение силовых полей». «Да». — Идем, — кивнул Александра, все еще не отрывая от меня взгляда. — Сальваторе, ты с нами? — повернувшись к наемнику, спросил он. — Нет, герцог. я уж как-нибудь по старинке, — хмыкнул Ретелли. — Хорошо, — кивнул Абьерри. — Вот, держи. Он протянул наемнику толстой кожаный кошель и добавил. — Благодарю за помощь. Обращайтесь, — Обращайтесь, герцог, усмехнулся Сальваторе, убирая награду за пояс. — Я останусь. Нужно Гумера дождаться, — Заявил Бруно. А вы идите. Быстрее. Кивнув нитопырю, поторопил нас Фарнеза, а белое сияние усилилось и приблизилось настолько, что я почти ослепла. Держись крепче, шепнула Александра, и мы провалились в холодный непроницаемый туман.